Глава 57. Помыла остановилась в начале главной улицы и пристально посмотрела сквозь огромное витринное окно нового магазина одежды. Баннеры, свисавшие чуть ли не с каждого сантиметра потолка, сообщили, что все товары предлагаются по удивительно низким ценам. Ряды одежды, разложенные по всему магазину, манили к себе уникальными предложениями. А в дверях молодой продавец вручил ей листовку и добавил, что на каждую покупку будет предоставлена дополнительная скидка в 20%. Народу в магазине было много, хотя в основном тут толпились молодые мамы с колясками, старательно проталкиваясь вперёд. По Мелле все всё это напоминало старомодную распродажу. Она улыбнулась продавцу, вернула ему листовку и извинилась, объяснив, что это не для неё. На мосту она сбавила шаг, дошла до места, откуда открывался обзор, на школьный двор Сент-Кэтрин, остановилась и наклонилась через перила. Учебный день подходил к концу. Дети выбегали из боковой двери и гонялись друг за другом по двору. Памела надеялась увидеть Джинни, но детей было так много, что их лица сливались до неразличимости. «Может, ей пора проверить зрение?» Она отступила от перил и, глядя на монструозную стеклянную башню, заметила двух о чём-то болтающих полицейских. По Мэле меньше всего хотелось, чтобы полиция видела её рядом со школой. Как только автобус номер 29 повернул к лужайке, она быстро перешла на противоположную сторону дороги. В чате для жителей помало видела сообщение о планирующейся реконструкции годичной давности преступления. В ней должны были участвовать все офицеры, присутствовавшие при том инциденте. Год назад, когда произошло нападение, она купила в мини-маркете открытку. Ассортимент был невелик, в основном поздравления с днём рождения, но она нашла простую, с цветами и без текста. Прочитав в газете о том, что на месте преступления оказалась Дэнни, она захотела с ней связаться, сказать, что помнит её. Она попросила у девушки на кассе ручку и подписала открытку. Сразу из магазина пошла в полицейское отделение, намереваясь оставить открытку у дежурного, но дверь была заперта. Видимо, в этот ранний вечер все правонарушения закончились. Она просунула открытку под дверь, надеясь, что Дэнни ей ответит. Но ответа так и не дождалась. Она стояла на середине моста и смотрела вниз. Увидела репортера, который освещал по телевизору местные новости. С реки дул сильный ветер. И, глядя на его взлохмаченную шевелюру, она улыбнулась. Он достал из внутреннего кармана пиджака расческу и попытался привести прическу в порядок. «Какой надутый!» — подумала она. Каждый раз, когда он появлялся в эфире, она переключала канал на свою любимую викторину. Шагая по мосту, она ускорила шаг, остановилась напротив спуска к супермаркету и стала ждать, пропуская машины, пока освободится проезжая часть. На площадке перед магазином уже начала собираться небольшая толпа. Помэла осторожно спустилась по крутым ступеням, которые, по её мнению, давно нуждались в мойке. К супермаркету она не пошла, так как ничего интересного там пока не происходило. Перед ним были в ряд расставленные стулья, но садиться в первом ряду уж точно не входило в её планы. Она прошла чуть вперёд вдоль реки, на берегу сидела и задумчиво смотрела на воду женщина. «Вы не возражаете, если я к вам присоединюсь?» — спросила Памела. Женщина начала подниматься, но Памела её остановила. «Я ненадолго, минуты две, не больше». Пожалуйста, Дэнни пожала плечами, но осталась сидеть. Помало села рядом и улыбнулась.